да он ни за что не проник бы сам. Не все дегустации имели внятную цель. Бальдер часто заставлял меня заглянуть в другого человека только для того, чтобы я знакомился с маркой испанской обуви из крокодиловой кожи или линейкой мужских одеколонов из Кёльна.